Глава 20. Что делать, если тебе изменяют? Его взгляд. Эти рекомендации помогали мне составить, собственно, виновники торжества. Поэтому эту главу я и назвала «Что делать? Его взгляд». Так как в ней содержатся рекомендации о тех, кто изменяет. Я сразу хочу прояснить. Использовать их можно только в том случае, если ты делаешь это не через силу, а с искренним желанием. И да, разбираться потом с причинами измены и ее последствиями все равно придется. Начнем с главного. На какой стадии волшебного романа находится наш лирический герой? Если увлечение только зарождается. Вариант первый. Тебе удалось перехватить его в момент зарождающегося увлечения. Флирт, переписки, в целом невинное такое общение, и любовницы находятся пока в разряде потенциальных. Бывает такое редко, но, коль чудо случилось, повезло. И это единственный случай, в котором сработает шоковая терапия по хребту лопатой на и к ноге. Жестко и без компромиссов пояснить, что ты в курсе, что сейчас все отправятся вон отсюда. И образуется ряд последствий. Важный момент. Никаких слез и истерик. Спокойствие, сдержанный тон. И четкое прояснение причинно-следственной связи между обнаруженным фактом и возможным дальнейшим разрывом. Тема обсуждается один раз, и если после конструктивной беседы вскрываются новые факты, действовать нужно строго по тому плану, который был озвучен. Сказала, что пойдешь разводиться, если еще раз всплывет романтическая история, рули подавать документы. В противном случае любые угрозы и попытки манипулировать фатальными последствиями переходят в разряд пустого шантажа, на который он с каждым разом, а их, поверь, будет много, станет вестись все меньше. Ну, как я уже сказала, на первой стадии перехватить сигналы из мира единорогов удаются единицам, поэтому переходим сразу ко второй. Роман в разгаре. Роман у них в разгаре, любовь, идиля, и ты… по ходу третий лишний, причем надоедливый, вставляющий палки в колеса, раздражающий и порядком утомившись своими истериками. При этом мужик хоть разговоры про уход и затевает, но особо никуда не дергается, ну, либо бродит туда-сюда, как медведь-шатун, доставляя немало дискомфорта всем обитателям чудесного леса. Самый неудачный сценарий — истошные страдания со всеми обязательными атрибутами. Обвинения, слезы, сопли, истерики, угрозы, шантаж, внезапные болезни. Худшее, что можно сделать на данном этапе — скатиться в бобятник. Звонить сопернице, делить мужика, опускаться до обсуждения ее недостатков. Пойми, любое негативное действие в данной ситуации отталкивает его от тебя все больше и больше. Он приходит домой, там лицо в слезах. «Ты козёл, я на тебя жизнь положила!» «Да она уродина, сука, шалава!» «Уйдешь, детей отберу, из окна прыгну!» И толпа родственников, и друзей, пытающихся вернуть в дом, семью, коллектив. Либо постоянные попытки поговорить с партнером откровенно, как советуют в женских журналах. «Ты правда ждешь откровенности от человека, который изменяет и скрывает этот факт?» Единороги негодуют. Либо он будет все отрицать. либо манипулировать всеми возможными способами, потому что он уже живет такой жизнью из-за невозможности принять вменяемые решения. И никакие задушевные беседы, если он к ним не готов и не идет на контакт, тут не помогут. В общем, атмосфера в некогда семейном гнездышке получается нездоровая. Между тем, там, в другом доме, тотальное восхищение, понимание, горящие глаза, борщ, сиськи — И искреннее удивление как как эта женщина может тебя такого чудесного так мучить думаю кто проигрывает пояснять не нужно единственный правильный путь экстренно заняться собой своей и вашей жизнью всеми возможными способами и через не могу и пусть вход идут все приемы, Хобби, учеба, карьера, друзья, поклонники и так далее. Каждый день ты должна быть самой лучшей. Не лучше неё, нет, лучше всех. Красивой, улыбчивой, загадочной, увлеченной жизнью, мила, нежна, немного отрешенна. Нужно понимать, что человек, который изменяет, вероятнее всего крайне болезненно относится к попыткам оторваться от него. И при малейшем намеке на то, что у тебя есть какая-то жизнь за пределами семьи, сразу возбуждается и начинает активно возвращать все на круги своя. Если рядом с ним ты не можешь быть прекрасной нимфой и приходится притворяться, уходи и принимай решение, нужно оно тебе все или нет. Ибо пытаясь искусственно изобразить радость и счастье, ты превратишься в робота. Вряд ли эта перспектива тебе сильно нравится». Вычеркни разборки и выяснения из плана спасения семьи. Равно, как и тотальный контроль. Никаких истошных звонков, если он опять где-то задерживается. Говорю тебе это как человек, который регулярно видит гримасу отвращения и презрения на его лице, когда начинается вечерний звон во все колокола. Искусственные способы вызвать ревность тоже ничего, кроме смеха, с его стороны не вызывают. Но если у тебя действительно получится хотя бы немного кем-то увлечься – идеальный вариант. Ибо тут сработает чувство собственничества. Главное, не переборщи. Без реальных, ну, или бездоказуемых измен. Считаю нужным уточнить, мера – это временная. Если все, что способно сподвигнуть человека на нормальное поведение – это бесконечная борьба с потенциальными соперниками, то, скорее всего, вам с ним все же придется расстаться – Потому что бесконечный бег друг за другом гармонии в брак не принесет, хотя если вы оба любите острые ощущения, бесконечный драйв и вынос мозга, почему нет? Также исключаем из обязательной программы шантаж, внезапные болезни, грубость и бесконечные обсуждения случившегося. И категорически недопустим шантаж детьми. Это вызывает у них приступ острой ненависти. Остаться-то он может и останется. Но не дай бог тебе услышать, в каких выражениях такие мужья говорят о жёнах, использующих детей для возвращения в семью. Изменять дальше, кстати, дети не помешают. Он уходит, ну и стадия третья, он реально уходит, прямо с чемоданами, заявлением на развод, соглашениями о разделе и воспитании общих детей. Как правило, к этому моменту все уже доходят до ручки и пребывают в бесконечных обвинениях друг друга. Тут я приведу слова моего хорошего друга, который развелся пару лет назад. «Если бы моя жена тогда сказала мне, что ей без меня плохо, что я все же не мудак-козел-урод, потративший ее жизнь впустую, а любимый человек и смысл этой самой жизни, я бы остался». Но настолько осточертело все это время быть плохим и слышать, что никто, кроме этой «святой», терпеть меня не сможет, что выбора-то и не оставалось. Нельзя все хорошее принимать как должное, а замечать и отмечать только плохое. Девушка собрала, кажется, все возможные ошибки из списка выше и дорушила свой брак тоже сама. В общем, третья стадия – как раз то самое время, когда можно дозированно пустить слезу Покаяться в своих ошибках и предложить найти компромисс. Если подействует, переходим на проведение второй стадии. Если нет, отпускаем с миром и остаемся добрым другом. Вообще, как показывает практика, чем проще отпускаешь, тем быстрее возвращаются. И в завершение про одну очень важную, на мой взгляд, вещь. Часто наблюдаю, как люди подсаживаются на допинг обидой. Сейчас разъясню. Вот он накосячил, ты его поймала. Разборка, слезы, сопли, конец всему, перемирие. И он какое-то время весь шелковый, а ты неприступная. Вся такая внутри все разрушено, возвращай меня, принцессу. Понятное дело, возвращаешься ты быстро, а то и вообще никуда не уходишь. И через какое-то время градус накала положительных страстей падает. Потом он косячит опять, и история повторяется. И вот он уже с завидной регулярностью мудак, и светлые периоды все больше сокращаются. Но ты уже плотно сидишь на очень опасной штуке. Хорошее отношение мужчины в ответ на обвинение его во всех смертных грехах. Путь в никуда, потому что очень скоро ему надоест быть вечно виноватым, и он отправится туда, где им восхищаются. А ты будешь искренне не понимать, как же так, ведь я столько принимала и терпела». Мы, кстати, гораздо сильнее привязываемся к людям через страдания, нежели через счастье. Именно в этом причина того, что разорвать замкнутый круг больных отношений в разы сложнее, чем выйти из счастливых. Если ты всерьез приняла решение восстановить отношения с человеком, который изменил, никогда и ни при каких обстоятельствах не напоминай ему о том, что ты что-то там приняла и простила. Вот только вопрос, как это решение принять? И как потом жить дальше?»